Глава 3. Начало контр атаки. Часть 1. Карета дрожала. Этот экипаж был собственностью короля заклинателя и отличался от обычного великолепным и изысканным интерьером, ещё и удобством в доверсах. На ней была особенно благодарна за подушки, благодаря которым, сколько бы она на них ни сидела, ничего нигде не болело. Наия украдкой смотрела на короля заклинателя.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 Он решил больше походить на простого человека. Причина, по которой это случалось всё чаще, была, разумеется, в том, что его навыки улучшались. А с остальными он вёл себя так потому, что они продолжали играть роль суровых паладинов. Подумать только, что он так относится к гражданам другой страны, какой милосердный господин. Но что он смотрел? Он наблюдал за паладинами, едущими рядом, или за чем-то другим, чего не видела Аннея?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 Однако я никогда не думала о том, чтобы следовать по стопам отца. А вот почему? Может быть, потому, что от папы я получила эти большие глаза, и поэтому я вроде как злилась на него. Не прижала указательный палец к уголкам её глаз и начала тереть их по кругу. Когда она была маленькой, друзья часто дразнили её: "Ты чего пялишься на меня? Ты чего такая вечно сердитая?" На подобные издёвки она часто жаловалась отцу.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 которым вы меня удостоили. Дрожащими руками она взяла лук. Учитывая его оформление и украшения, казалось бы, он должен весить намного больше обычного лука. Однако в руке он чувствовался на удивление лёгким. Как только она коснулась его, она почувствовала, будто её тело стало сильнее, будто сила забурлила у неё в жилах. Или же ей так показалось из-за того, что сам лук был удивительно лёгким.